Глава 53. Самолет колхозника Конева. 2 мая рано утром Ольховский вызвал меня на КП. Полетите на тыловой аэродром. Получите там подарок от колхозника из Сталинградской области. Полетите с Брызгаловым на ПО-2. Я не стал расспрашивать командира, взял парашют и отправился с Брызгаловым к ПО-2. В последний раз я летал на нем, когда сдавал испытание в аэроклубе. Много воды утекло с той поры. Я летел, прижимаясь к складкам местности. Следовало быть на чеку, чтобы не подкрались охотники противника. Прилетев на аэродром, я еще издали заметил на стоянке, в стороне от других, новенький, поблескивавший на солнце самолет. Меня и Брызгалова окружили корреспонденты. Оказалось, что машина, которую командование поручило мне, была построена на личные сбережения колхозника «Конева». Летчик, пригнавший ее, сказал, что самолет хороший, облегченного типа. Я быстро зашагал к самолету, продолжая расспрашивать летчика. На хвосте самолета стоял номер 14. На левом борту красными буквами было начертано имени Героя Советского Союза подполковника Конева Н. А на правом борту от колхозника Конева Василия Викторовича. Ко мне подошел представитель штаба нашего авиасоединения, пожал руку и сказал – Вы уже, вероятно, прочли надписи на бортах машины. У нее замечательная история. Шестидесятилетний колхозник-пчеловод Василий Викторович Конев из колхоза «Большевик» Сталинградской области внес свои трудовые сбережения в фонд советской армии и попросил товарища Сталина о том, чтобы на них был построен самолет имени героя Советского Союза Конева. Просьба славного советского патриота выполнена. Василий Викторович Конев – односельчанин подполковника Конева, павшего смертью храбрых в неравном бою в начале войны. Вот послушайте, что пишет колхозник Конев. Представитель штаба соединения вынул из планшета письмо Конева и прочитал его. Колхозник Конев просил летчика, которому будет вручен самолет имени героя Советского Союза Конева, беспощадно мстить фашистам за смерть героя Конева, бить врага до нашей окончательной победы. «Машина прислана в распоряжение командования нашего авиасоединения», продолжал представитель штаба. И оно решило дар сталинградского колхозника передать вам, капитан Кожеду. Поздравляю вас. Искренне желаю успеха. Подошел один из корреспондентов и сказал, что он знавал подполковника Конева, что герой-летчик летал на самолете за номером 33, и что про него есть стихотворение, сложенные авиаторами. И он прочел эти незатейливые, но написанные от души фронтовые стихи. «Конев отважно дерется с врагом. За родину Сталина, отчий дом. Если над краем передним летал, каждый боец его узнавал. Ну-ка, товарищ, зорче смотри. Кажется, мчится вдали. Тридцать три». Хотелось подробнее расспросить о подполковнике Коневе, но время было горячее, и я не мог задерживаться ни на секунду. Наспех попрощался со всеми и позвал Брызгалова. «Пора домой, Паша. Полетишь на по два, только смотри в оба за шмиттами И мы отправились в путь на своих машинах. В этот вечер мне долго не спалось. Я раздумывал о новом самолете, готовился к его боевому крещению. Перед сном написал письмо колхознику Коневу. Дорогой Василий Викторович, с радостью сообщаю вам, что ваш самолет мне вручили сегодня, 2 мая 1944 года, на прифронтовом аэродроме. Это новый, прекрасный наш отечественный самолет Лавочкин с надписями, которые вы просили сделать. Позвольте заверить вас, Василий Викторович, что я буду бить врага на вашем самолете так, как приказывает великий Сталин. Сейчас у меня на счету 37 сбитых немецких самолетов. Но это только начало мести врагу за убитых и замученных советских людей, за разрушенные врагом села и города. А каждой своей победе над врагом буду вам сообщать. Вас же прошу, пишите о своем житье-бытье. Хочется знать об успехах в вашем колхозе «Большевик». о том, кто из ваших родных и близких находится на фронтах Отечественной войны. Желаю вам здоровья и успехов. С боевым приветом, герой Советского Союза Иван Кожедуб.